Глава 21. Время молитв и чудовищ. Джейн пришла в себя от удара, который вышиб из легких весь воздух, и судорожно засипела, пытаясь вернуть способность дышать. Она будто упала с большой высоты прямо на гладкий твердый пол, разрисованный спутанными линиями, которые двоились перед глазами. Упершись в него ладонями, Джейн приподнялась и снова упала, отдышалась, Все тело ныло и стало безвольным, как тряпка. Что произошло? Где она оказалась? Воспоминания мелькали обрывками, как клочки фотографий, подхваченные ветром. Факелы, озлобленные рожи, кулаки, миссис Олдбрак, Томас, Ральф, конюшня горит, отчаянное ржание заглушает крики, луна покраснела, обогренная кровью, Ральфа бьют сразу трое, и он падает. Быстрая пульсация крови и легкая боль. а потом – освобождение, восторг, быстрый бег. Джейн прижала руку к солнечному сплетению и нащупала свежую царапину. Сев осмотрелась. Она оказалась в церкви. Святой Эдвард, едва освещаемый огарками свечей, торжествующе смотрел на нее с фрески. Трещины на ней избороздили его лицо шрамами. Она помнила город, окутанный плотным туманом. Туда ей было нельзя. Ее ступни и руки были измараны землей. Джейн оттерла ладони о голые бедра, оставив на них полосы грязи. Всхлипнув, подползла к алтарю, сдернула с него покрывало и закуталась, обвязавшись бахромчатыми углами. К телу возвращались силы, и вскоре Джейн, опираясь на алтарь, поднялась. Видимо, воспитание отца, которого она так долго считала родным, все же пустило корни в ее сердце, и в минуту опасности она побежала в церковь, считая ее надежным убежищем. Взяв несколько свечей, Джейн зажгла их и расставила на алтаре, чтобы не оказаться в кромешной темноте. «Все началось с тебя!» – буркнула она, глянув на Эдварда. «Почему же тобой и не закончилось?» «Может, все дело в ритуале, который провела его дочь? Она похоронила его в церкви, где рисунок так похож на ловца снов». А вместо отца в саркофаг легло тело волка. А ведь где-то в церкви должны храниться записи о том самом событии. Какие-нибудь старые архивы, летописи? Может спросить у священника? Но не в таком виде, конечно. Джейн подтянула выше сползающее покрывало и перевязала узел за шеей. Она, помнится, собиралась исповедоваться, в надежде, что отпущение грехов избавит ее от темной стороны души. Вот тогда-то и можно попытаться выведать побольше о родоначальнике Вервольфов. Она ведь была волком? Или все это очередной сон? Джейн подошла к фреске ближе, погладила морду страдающему зверю. Она собралась уходить, но решила, что лучше отсидеться здесь, пока мужики с факелами ищут ее возле леса. Осмотрелась и заметила, что алтарь с обратной стороны разделен на полки, в которых пылятся толстые стопки тетрадей. Не особенно рассчитывая на удачу, она вынула одну и, положив на дубовую столешницу, открыла. Конечно, летописные записи хранятся где-то не здесь, а в особом месте, с подходящей влажностью и температурой. А в тетради обнаружились обычные пометки о венчаниях, крестинах и поминальных службах. Последней записью как раз шли похороны Марты, убийцу которой так и не нашли. Однако Джейн не могла заставить себя закрыть тетрадь и все смотрела на строчки, написанные до боли знакомым почерком, резким и чуть угловатым. Она знала его так хорошо, ведь все письма, написанные им, перечитывала не меньше дюжины раз. О, фальшивый Максимилиан Олдброк чье имя неизменно было выведено внизу письма, был настоящим знатоком женской души и умело сыграл на одиночестве Джейн и на ее желании почувствовать себя любимой, нужной. Неудивительно, ведь преподобный выслушал столько исповедей. Для него все тайные устремления женщины все равно, что раскрытая книга. А почему он отправил фотографию Ральфа? Не потому ли, что ему довелось выслушать множество признаний о постыдных желаниях, которые будил в почтенных дамах Вуденкерса, красивый молодой инспектор. Джейн услышала легкие шаги и, захлопнув тетрадь, быстро положила ее на место. Из боковых дверей появился преподобный Габриэль. Высокий, красивый, с одухотворенным лицом и совершенно невозмутимым видом, как будто в появлении Джейн закутанной в церковное покрывало нет ничего удивительного. «Мисс Уокер!» произнес он глубоким голосом. «Преподобный!» ответила она, теряясь в сомнениях, как вести себя дальше. Он медленно подошел ближе, и Джейн отпрянула по другую сторону алтаря. «Вы пришли на исповедь?» Она не сдержала смешка, вырвавшегося из груди, и прямо спросила. «А вы, преподобный, ни в чем не желаете признаться?» Он остановился, оперся ладонями на алтарь, и желтоватые изогнутые когти, вытянувшиеся из длинных пальцев, впились в деревянную поверхность. «Чего вы еще не знаете, Джейн?» «Зачем?» – спросила она, держась подальше от преподобного. Он лениво поцарапал стол, оставив глубокие белые полосы, и посмотрел на Джейн с отвращением. «Зачем?» – повторил он. «Я тоже задавался этим вопросом. Зачем Господь превратил меня в чудовище? Я укорял его и молил об избавлении, но потом понял». Он вручил мне оружие, чтобы я истребил проклятый род. Кто, как не слуга Господа, должен искоренить вас, выпалоть словно сорную траву? Я копье Господне, и рука его меня направляет. Преподобный габриэль умолк опустил глаза, и по его щеке потекла слеза. Джейн завороженно наблюдала за каплей, которая скатилась по гладко выбритой коже священника и упала на алтарь. «Так вы, значит, тоже, Олдбрак?» – робко предположила она. «Какой-нибудь бастард?» Преподобный посмотрел на нее с возмущением, и его глаза полыхнули желтым. «Убивший чудовище сам превращается в чудовище», – мрачно произнес он. «Твоя мать была доброй прихожанкой, и, узнав ужасную тайну жениха, сразу прибежала в церковь. Конечно, я ей сперва не поверил, Решил, что у нее слишком богатое воображение. Мэйв была чудесной женщиной, такой живой, искренней, пылкой. Она выманила Максимилиана Олдброка в холмы за поместьем, оставила ему записку, а сама в это время уже ехала в Ирландию. «Она хотела, чтобы вы его убили?» – ужаснулась Джейн. «Нет, конечно, нет», – успокоил ее священник. «Она хотела, чтобы я поговорил с ним». попытался найти подход к его страдающей душе. Но Максимилиан, узнав, что возлюбленная предала его и сбежала, пришел в ярость. «Вы видели когда-нибудь Вервольфа в ярости?» Джейн быстро покачала головой, и преподобный усмехнулся. Длинные клыки вытянулись из-под его верхней губы, а челюсти слегка выдвинулись вперед. Он сделал шаг вдоль алтаря, и Джейн отодвинулась тоже. Смешно надеяться, что Вервольфа остановит стол. Джейн в отчаянии кусала губы и изо всех сил взывала к своей волчьей половине. Однако та молчала, будто решив, что с нее на сегодня хватит. Преподобный убьет ее и спрячет тело, и ее никто никогда не найдет, даже Ральф. Мысли об инспекторе Рейнфорде словно вдохнули в Джейн силы. Она не сдастся, она будет тянуть время, искать слабые места и оружие, которым можно было бы победить монстра. Сюда бы копье, которым так нелепо размахивал мэр. «Значит, это вы убили моего отца?» – спросила она, уже зная ответ, а сама незаметно осмотрела церковный зал. «Вон тот высокий подсвечник выглядит тяжелым. Если хорошенько им приложить...» Максимилиан начал обращаться, и я понял, что все, каждое слово «Мэйв» было правдой. Мы сцепились, словно два пса, и я рвал его тело зубами, а он полосовал меня когтями. Ночь словно наполнилась красками и запахами, и луна над нами была красной, как спелое яблоко. Он прикрыл глаза, будто наслаждаясь воспоминанием. А потом я вонзил ему в горло крест. Я бил его снова и снова и с его, как животное, и кровь толчками выходила из чудовища, обогряя землю. «Крест?» – шепотом повторила Джейн. Преподобный указал на висящий на его груди тонкий серебряный крест с длинной перекладиной. «Когда все кончилось, я был в ужасе», – горько признался он. «Мои руки обогрились кровью, мои губы и рот были в крови, и я сам стал чудовищем. Я изменился. Я не был больше человеком, но и волком не стал». «Вот как!» Джейн незаметно шагнула поближе к подсвечнику. «Мое тело принимает уродливый облик. Мне больно каждый раз, так будто все кости ломают одновременно. Хотя я ведь сделал все, как и святой, что улыбается нам со стен этого храма». Улыбается, Джейн передернула плечами. «Я похоронил Максимилиана в семейном склепе и отслужил над его телом за упокойную службу». перечислил преподобный как прилежный ученик. «Я молился у мощей святого три дня и три ночи. Он тоже убил чудовище, однако обрел почет, а церковь возвысила его. И я понял, что должен завершить его дело. Тогда меня ждет Царство Божие и бессмертная слава». А Марта не сдержалась Джейн. «Ее ведь тоже убили вы». «Нельзя приготовить омлет, не разбив яиц». философски произнес преподобный и побарабанил когтями по алтарю. «Серьезно?» – возмутилась Джейн. «Вы сравниваете жизнь человека с яйцом?» «Я не хотел ее убивать», – вздохнул он. «Но запах твоей крови!» Подняв голову и вновь прикрыв глаза, он повел носом, и его плечи раздались вширь, так что черная сутана затрещала. «Она вам доносила на Олдбраков так?» «Не доносила», — скривился Габриэль. «Какое грубое слово! На исповеди легко можно узнать все, что угодно. Достаточно задавать правильные вопросы. Она помогала мне. Именно благодаря Марте я узнал о вашем существовании, мисс Уокер. Я полагал, что достаточно будет убить старую волчицу, но после решил, что лучше затаиться, подождать. Пришлось слегка подтолкнуть ваш Джейн, чтобы привести на родовые земли. А Марта сумела добыть паспорт Максимилиана, который пригодился на почте. «И в качестве благодарности за помощь вы перегрызли ей горло», выплюнула Джейн. «Я стал превращаться», — коротко пояснил он. «Волчье время, луна, на белом платке кровь молодой волчицы, пахнущая дико и так притягательно». Марта увидела, начала кричать, «Мне пришлось». Он снова вздохнул, а потом вдруг легко перемахнул алтарь и очутился совсем рядом. Вскрикнув, Джейн отпрянула, но преподобный сгреб ее волосы когтистой лапой. «Я убью вас, мисс Уокер!» – прошептал он почти нежно, и шершавый язык прошелся по щеке Джейн. «А потом разберусь со старухой, и Господь избавит меня от проклятия и после приблизит к себе». Огненные язычки свечей взметнулись и затрепетали от сквозняка. Распахнувшаяся дверь стукнула о стену, преподобный отпустил Джейн и повернулся ко входу, откуда, неспешно переставляя мощные лапы, приближалась седая волчица с янтарными глазами. «Миссис солдбрак с удовлетворением произнес Габриэль. «Что ж, я могу убить вас первой!» Сутана разошлась по швам, и смахнула с куты черной ткани когтистой лапой. А потом, запрокинув голову, взвыл, так что Джейн от неожиданности присела и закрыла уши руками. Она до сих пор не до конца верила в сказки Вуденкерса, пусть даже была их частью. Но вот позвоночник преподобного выгнулся, и первые шерстинки пробились вдоль хребта, а глубокие старые шрамы на спине побагровели и вздулись уродливыми полосами. Его кости вырастали и меняли расположение с мерзким хрустом, а кожа растягивалась и покрывалась неровными островками бурой шерсти. Габриэль действительно не был больше человеком, но и волка тоже не превратился. Он по-прежнему стоял на двух ногах, а его руки лишь стали длиннее. Однако по сравнению с волчицей он смотрелся крупнее и опаснее. Джейн схватила горящую свечку и швырнула в Вервольфа, Он повернулся и зарычал оскалив длинные желтые клыки и Джейн едва не закричала от страха. В такую уродливую морду превратилось лицо преподобного. Нос расширился, уши заострились, а зубы ему даже не придется прятать ее тело. он ее попросту съест. Монстр шагнул к ней и тут колтарю метнулась серая тень. Если бы Вервольф не отшатнулся в самое последнее мгновение, то волчица вцепилась бы ему прямо в шею с выпирающим кадыком. А так ее клыки вонзились в плечо. А после они сцепились в клубок и покатились по церкви, рыча и оставляя на полу капли крови. Джейн вскочила на ноги и бросилась к подсвечнику. Попыталась поднять его, но он оказался прикручен к полу. Оглядевшись по сторонам, она схватила еще одну горящую свечу, но побоялась ее бросать, чтобы не попасть в Сильвию. Вервольф и волчица остервенело убивали друг друга и становилось очевидно, что в этой драке выживет только один. Клочьями летела шерсть, горячая кровь брызнула на обожженные колени Джейн, неприкрытые покрывалом. Волчица, прижатая к полу когтистыми ручищами, жалостно заскулила, и Джейн кинулась на помощь, обхватила сзади шею Вервольфа, пытаясь его оттянуть. Он отмахнулся от нее, словно от мухи, Но этого хватило, чтобы волчица вывернулась и, вцепившись ему в бок, вырвала кусок плоти и брезгливо выплюнула его на пол. Джейн, которая отлетела к стене, застонала и осторожно потрогала ушибленный затылок. На пальцах осталась кровь, а перед глазами все плыло и двоилось. Вот волчица, кажется, побеждает. Вервольф рычит и воет, а она кусает его, каждый раз ловко уходя от длинных ручищ. А вот он снова ее поймал и оказался сверху. Упершись коленом ей в спину и охватив мохнатую шею, он потянул с такой силой, что хребет выгнулся дугой в обратную сторону. Волчица заскулила, царапая лапами пол. «Бабушка!» — вскрикнула Джейн и, собрав силы, вскочила. Схватив забытый кем-то молитвенник с уголками, окованными серебром, швырнула им в морду Вервольфа. но книжица плюхнулась у его лапы, не долетев. А Джейн, потеряв равновесие, осела на пол. Все кружилось перед глазами, и святой Эдвард зло смеялся со стены, а волку его ног умирал. Вервольф повернулся и зарычал разину в пасть, и Джейн без удивления заметила, что нескольких зубов не хватает. «Подожди!» — с трудом выговорил он. «Потом ты!» — волчица хрипела, Розовый язык вывалился из ее пасти. А потом вдруг раздался цок от копыт, и что-то быстро пролетело перед глазами Джейн. Вервольф резко взвыл, выпуская шею волчицы, и закрутился на месте, пытаясь достать древко копья, торчащие из его спины. «Ральф!» – прошептала Джейн, смаргивая слезы. Ральф спрыгнул с коня, пригнулся, уходя от удара, а сам всадил кулак прямо в брюхо Вервольфа. а потом совсем не по-джентльменски пнул его ногой в пах, густо заросший шерстью. Рваное дыхание, звуки ударов по плоти, скрежет когтей. Еще удар, и зубы монстра клацнули, а слюни и кровь разлетелись по полу. Уйдя от очередного замаха, Ральф оказался за спиной монстра и, схватив древко копья обеими руками, нажал вниз, направляя острие выше, под ребра. Чудовище взвыло, выгибаясь, но копье треснуло, и в руках Ральфа остался обломок. Быстро повернувшись, Вервольф взмахнул лапой, и белая рубашка мужчины взмокла кровавыми полосами. «Нет!» – выкрикнула Джейн. Ральф бросил на нее быстрый взгляд, а монстр, воспользовавшись этим, кинулся вперед. Джейн зажмурилась, и в ее воображении, как наяву, возникла картина с распростертым телом инспектора и растекающейся лужей крови. Протяжный вой, переходящий в хрип, заставил ее открыть глаза. Между ребрами монстра торчал обломок древка, а Ральф, схватив его обеими ладонями, вдавливал все глубже. Вервольф отшатнулся, вцепился себе в грудь, раздирая ее когтями, и, пытаясь схватить деревяшку скользкую от крови, упал на колени. «За что?» – тихо спросил он, глядя на Джейн, а потом завалился на бок. Его тело снова менялось, грудная клетка сжималась, кожа разглаживалась, и лицо становилось человеческим, искореженным гримасой страдания. Преподобный прикоснулся к груди, откуда толчками вырывалась кровь. «Почему так темно?» – прошептал он. «Где весь свет?» Его рука безвольно упала на пол, и больше он не шевелился.